Пятый день Рай В этот день архимандрит Виталий дал поручение памятному. Архимандрит Виталий велел памятному сходить в магазин, чтобы купить некоторые хозяйственные инструменты. Архимандрит Виталий решил заменить старый молоток и сломанную пилу для продолжения реконструкции монастыря. Памятный согласился выполнить поручение Архимандрита Виталия и пошел в магазин. На пути к магазину памятный не забыл взять с собой темные стеклышки, чтобы опять увидеть черные пятна на солнце. Солнце встречало памятного, а березы укрывали его от палящих лучей. Тропинка уже давно была избита пешеходами. Памятный шел и думал о том, почему Адам и Ева потеряли свое место в раю, почему они променяли Божью благодать на сладкие обещания сатаны. Неужели сладкий яд сатаны оказался им слаще? «Видимо, нам не суждено жить в раю», разочарованно прошептал памятный. Памятный приближался к селу, где находился в магазин. Его мысли о первородном грехе оставили его, и он смотрел на прохожих, как на потомков первых людей в нашем Эдеме. Ему кажется, что у людей есть еще шанс, и Христос подарил его нам. Всего лишь нам нужно открыть свою душу благодати, и она вольется в душу, как долгожданная вода вольется в рот. Когда памятный пришел в магазин и встал в очередь, то в очереди он услышал разговор двух незнакомцев о возможности существования рая на земле. «Константин, как вы думаете, можем ли мы построить рай на земле?» «Александр, коммунисты хотели построить рай на земле. Христиане ждут второго пришествия, буддисты почитают Будду, чтобы тот помог им просветлиться». «Всех этих людей объединяет одно желание — желание добиться невозможного. Мы верим в утопию, потому что бежим от реальности. Мы не хотим принять жестокую и бессмысленную реальность». «Константин, почему мы не хотим принять реальность?» «Александр, за счет чего построен наш мир?» «Конечно, мир построен не за счет денег. Мир построен на костях наших предков». Если тебе живется комфортно, то только лишь потому, что кто-то страдает. Слава богу, если это будешь не ты, потому что ты не захочешь на место страждущего. Памятный подумал о Константине. Еще один дарвинист. Слава богу, хоть не еще один лжепророк. Как сейчас их называют? Во, вспомнил, футуристы. Вместо того, чтобы им думать о настоящем, о своих деяниях, как обычно они начинают говорить о будущем. Будущее известно лишь Богу, и то он не любит говорить о нем. Отстояв очередь и расплатившись с кассиром, памятный взял инструменты и пошел обратно в монастырь. Памятный решил, что Константин в чем-то прав, несмотря на его насмешку над ним. «Весь нельзя построить рай на земле. Памятный заключил, что рай возможен только в Царстве Небесном. Но чтобы оказаться в нем, нужно думать о своих настоящих деяниях, а не о будущем. Когда памятный вышел из села и пошел по дороге в монастырь, то ему навстречу неуклюже шел молодой человек. Он подошел к памятному и спросил, Вам не нужна помощь? Нет, спасибо, я справлюсь. Вас как зовут? «Зовите меня по фамилии. Памятный». «Меня прозвали Чудаком, хотя мои знакомые друзья все чудаковаты». «Почему тебя прозвали Чудаком?» — усмехнулся Памятный. «Дело в том, что меня не покидает и терзает одна мысль. Возможно, это даже не мысль, а странное чувство». «Что за странное чувство?» — заинтересовался Памятный. «Я попытаюсь объяснить. Каждый день как будто ощущаю недосказанность. Как будто нам чего-то не сказали. Возможно, нам не сказали то, что могли сказать, но по каким-то причинам не сказали. Словно мы не замечаем важной информации. Может быть, от нас сознательно скрыли эту информацию? Однако ясно одно. Мы живем в тотальной неизвестности. Как марионетки мы ходим на привязи наших хозяев. Как слепцы нас направляют туда, куда мы бы никогда не захотели попасть. — Чудак, я не совсем понимаю тебя. — В точку. Я тоже не понимаю, поэтому мне трудно передать тебе это странное чувство. Возможно, никто ничего не понимает. Есть те, кто мнит себе, что он что-то знает. Есть те, кто ничего не знает, как я. В любом случае, все они заблуждаются. — Значит, ты тоже заблуждаешься насчет своего странного чувства? Конечно, я заблуждаюсь насчет него, однако я не заблуждаюсь в одном, оно есть. Сомнительная логика. Этого чувства может не быть, может быть, тебе кажется, что оно есть. Пускай оно мне кажется, но оно же мне кажется. Верно. От этого чувства нельзя избавиться, словно оно преследует тебя, однако это чувство отрезвляет, помогает понять, что мы не все понимаем в этом мире. Если вообще мы хоть что-то понимаем. Памятный подумал над тем, что сказал ему чудак. Ведь действительно нас словно бросили на произвол судьбы и не дали путеводной карты. Может быть мы, как слепые котята, не видим, куда идем, зачем идем и почему идем. Когда все дела были сделаны и день закончился, то в наступившую ночь ставший памятный не спал и смотрел на небо. Он начал размышлять о нашем мире. Как же поразительно, что столько еще неизведанных миров. Возможно, в одном из них существуют такие же люди, которые сталкиваются с такими же проблемами, как и мы. Как будто мы можем дотронуться до неба, если протянуть свою руку к звездам. Бездонный и холодный космос словно приглашает посмотреть на театральную сцену небесных архипелагов, откуда метеориты падают на Землю. Метеориты, как небесные посланники с других галактик, могут рассказать нам о прошлом их прибежище. Нам нельзя забывать о первом спутнике Земли, который запустил Советский Союз, Этот спутник проложил дорогу для будущих спутников Земли, которые по сей день летают вокруг Земли. Христос тоже был первопроходцем, который донес до нас истину через свою смерть и воскрешение. Ему предстояло открыть миру двери в свое царствие. Первый шаг в царстве – Это всегда шаг в неизвестность. Пока мне неизвестно его царствие, но я уверен, что оно похоже на то, когда ты впервые увидел ночное небо. Это открытие я унесу с собой в вечность.